о путешествиях на космической орбите в сознании. Говорить официально они никогда не решались, боясь дисквалификации. Об одной из тайн российских космонавтов. Еще одно дополнение. Оказывается, можно путешествовать не только перемещаясь во внешнем космосе, в теле мыслительном. Можно, живя на Земле и находясь в физическом теле, перемещать сознание в иное состояние и путешествовать в нем в другие земные исторические времена, даже очень и очень отдаленные. Другими словами, можно перемещаться внутри собственного сознания. При определенных условиях мы можем узнать, в какой личности жила наша душа в прошлой жизни. Также можно входить своим сознанием в другие существа, даже в растения. Но согласитесь, без знаний сокровенного строения мира сего невозможно понять, как такое может быть. Возможно. Примечание. Изучающим сокровенные законы известна притча о йоге, которая... Исчерпывающе ответил ученому на вопрос, над которым тот бился всю жизнь. В течение нескольких минут, причем не сдвинувшись с места, Йог открыл ошеломленному исследователю все тайны зеленого листка. «Как вам это удалось?» — удивился ученый. «Ведь у вас нет приборов, и вы даже не взяли в руки листок». «А зачем?» — сказал Йог. «Я просто стал самим листком». То есть мы имеем совершенно близкий к жизненной правде пример сознательного перемещения сознания человека совершенно на другой уровень, в иное состояние. Конец примечания. Феномен фантастических состояний сознания представляет огромный интерес для научных исследований, ведь наша психика еще недостаточно изучена, а тем более почти неизвестно, что происходит с ней за пределами земной атмосферы в состоянии невесомости. Человек переходит в другую реальность. Это слова из уже упоминавшейся ранее газеты «Труд». 16 апреля 1999 года. Приведенный фрагмент взят из беседы корреспондента с космонавтом-испытателем Сергеем Владимировичем Кричевским, чья фотография украшала газетную полосу. Сообщалось, что он – действительный член Академии космонавтики имени Константина Циолковского, кандидат технических наук. Назывался материал «Ужасно! Кошмары на орбите». Но надо сказать, что такое заключение дала корреспондент, в котором нашло отражение, ее личная эмоциональная реакция на услышанное. Заключение же самих космонавтов о том, что они переживали, определялось словом с совершенно противоположной окраской. Кайф, сплошной восторг. Когда Кричевский готовился к полету, его товарищ, до этого проведший на орбитальной станции Мир полгода, сказал ему строго конфиденциально. Ты не удивляйся, Серега, если увидишь вдруг что-то необычное, какие-то невероятные вещи, которые будут выглядеть, вполне реально. Далее Кричевский рассказал, что многие советские, а затем и российские космонавты, пребывая на орбите, сталкиваются с поистине фантастическими феноменами, видениями, грезами наяву, снами наяву. Вот как передает его рассказ корреспондент. Человек вдруг претерпевает одну или несколько трансформаций, неожиданно превращаясь в какое-то сверхъестественное животное, буквально ощущая себя в его шкуре. Перевоплощение, но правильнее, конечно же, сказать, пребывание в иных состояниях сознания, редактор, могут продолжаться сколь угодно долго. Бывший космонавт бродит неизвестной планете общается с другими ее обитателями, потом он становится чем-то иным, скажем, переселяется в тело существа из другой эпохи или другой галактики, в раз усваивая новый язык, привычки и обычаи. Абсолютно неизвестный для него мир он воспринимает в тот миг как нечто вполне привычное. Никакая космическая техника не способна переносить человека в пространстве и времени. Примечание именно так. Путешествие в сознание это путешествие вне времени и пространства, ибо все тонкие миры и их многочисленные сферы не имеют того, что мы обычно понимаем под временем, разделенным на отрезки, называемые прошлым, настоящим и будущим и земным пространством. Тонкий мир, все невидимые миры ⁇ это не пространство, которое можно измерить вдоль и поперек. Это состояние, различное состояние сознания. ЛД. Одновременно космонавты, побывавшие в подобном состоянии, как выяснил Сергей Владимирович, определяют некий идущий извне мощный поток информации. А что, конечно же, поинтересуемся мы, По этому поводу думала современная наука на пороге нового тысячелетия. К сожалению, пока неизвестно. Неизвестно потому, что космонавты боялись именно так делиться своими орбитальными переживаниями и с медиками, и с учеными. А ведь для работы в космосе отбирают, как известно, не только выносливых людей и высоких профессионалов, но еще и людей отважных, к тому же психоустойчивых. Некоторые из собеседников Кричевского, сообщала корреспондент, вели дневниковые записи своих фантастических похождений, но как ни пытался Сергей Владимирович уломать товарищей, показать эти записи ученым, опубликовать их, следовал категорический отказ. Похоже, что космонавты конца XX века уже кое-что, а именно сокровенное, не решались доверить узкоматериалистической науке. Увы, они знали, что последует за их столь необычным признанием. Вовсе невнимательное отношение к услышанному и отнюдь не смелое, беспредрассудочное, грамотное и осторожное исследование на орбите, а нечто совершенно другое. Примечание. А такое возможно лишь после изучения сокровенных основ бытия, сокровенного строения многомерного человеческого организма, как микрокосма и макрокосма. В лучшем случае, как было сказано в приведенной беседе, их ждала бы дисквалификация. Единственное, что могли космонавты себе позволить, так это делиться пережитым друг с другом. И строго конфиденциально предупреждать товарищей, впервые выходящих на орбиту, с чем они могут столкнуться. И как в средние века мысль о летательных аппаратах считалась колдовской, так даже на стыке тысячелетий наука сочла бы рассказы космонавтов признаком психического заболевания, и все же, как говорит владыка Шамбалы, надземная, параграф 120, мысль человечества движется по направлению познавания миров. Но где же бесстрашие науки, если даже самые бесстрашные не доверяют ей? Человечество освоило пока только одну реальность, реальность физического ощущения мира сего, и пока земляне овладели одним лишь состоянием сознания, земным, трехмерным. Но это сознание дает самое грубое, самое приблизительное представление о бытии, о любой его вещи и явлении, и представления эти очень далеки от их истинной сути. Такое сознание сковано множеством предрассудков и не может вырваться из условных рамок времени, обязательно разбиваемого физико-химическими процессами его мозга на три осколка, именуемых в трехмерном мире прошлым, настоящим и будущим. «К чему привели все многочисленные попытки науки связать, соединить и определить все феномены органической жизни лишь простыми физическими и химическими проявлениями?» – спрашивала Блаватская более чем за сто лет до приведенной в труде беседы. Обычно к спекуляции. Простым мыльным пузырям, которые лопались один за другим, прежде чем ученые имели возможность открыть истинные факты. Все это могло быть избегнуто, и прогресс знания продвигался бы гигантскими шагами, если бы только наука и ее философия воздержались от принятия гипотез, основанных только на одностороннем знании их материи. Примечание «Тайная доктрина». Первый том, страница 201. Учителя Шамбалы говорят, что невидимый мир без интереса к нему не войдет в сознание. А раз не войдет, то, как уже говорилось, он и не будет существовать для человека. Началось новое тысячелетие, но мир останется старым, причем с быстро угасающим сознанием, если не расширится сознание, прежде всего, ведущей части человечества а ведущая часть – это служители науки. Новый мир начнется только с осознания невидимого мира. Примечание. Один из первых советских астрологов, доктор химических наук Величко, повторяет вслед за гималайскими учителями, что для изучения тайн мира сего прежде всего необходимо именно признание существования невидимого мира. Одним из столпов оккультизма является признание существования другого, невидимого мира. Величка называет сокровенное знание, подобно тому, как называли их его коллеги-алхимики средних веков, использовавшие латынь «оккультизм». Комсомольская правда, 26 июня 1993 года. Конец примечания. И это осознание должно начинаться с начальной школы, а сама школа, как начальная, так и средняя, не сможет выполнять свою роль без связи с наукой, которая одна только и может помочь приноровить школьные программы к новому ритму времени, раздвигающему границы мира сего за пределы видимости и физического состояния. Владыка Шамбалы Назначьте в школе награду за количество предложенных вопросов, или о школе будущего, строки из книг учения живой этики. Примечания. Листы Сада мури Озарение. 2, 6, 5. Среди учебных предметов пусть будут даны основы астрономии, но поставив ее как преддверие к дальним мирам. Так школы заронят первые мысли о жизни в дальних мирах. Пространство оживет астрахиме и лучи, наполнит представление о величии Вселенной. Молодые сердца почуют себя не муравьями на земной коре, но носителями духа и ответственными за планету. Останавливаем внимание на школах, ибо от них утвердится сотрудничество. Не будет созидания без сотрудничества, не будет прочности государства и союза, когда будет властвовать ветхая самость. Община, параграф 110, дано в 1926 году. Много чистых духов уже готовы примкнуть к работе сознательной, но они ищут, как подойти. Пусть преподаватели запомнят, что путь отрицания самый губительный. Мир огненный. Первая часть, параграф 489, дано в 1932-1933 годах. Нововведение во всех областях науки и в школах необходимо. Со старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные нагромождения, с другой нужно глубже вникнуть в явление, прибавляя современные достижения. Слишком много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и открытия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить информационные отделы с популярным изложением новейших достижений. Явление ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают важнейших сведений. Беспредельность – Часть 2, параграф 492, дано в 1930 году. Проследите развитие науки за последние полвека. Можно изумиться прогрессу знания. Нужно в школах показать наглядно, чем была наука всего 50 лет назад и что она достигла теперь. Такое поразительное сравнение может открыть глаза человечеству на возможности будущего. Аум, параграф 309, дано в 1936 году. Вставка. Николай Рерих. Весть Шамбалы. Учитель моря. Владыка Шамбалы. Братство имело во всех веках особые ашрамы. Они могли перемещаться, но средоточие прочно в скалистых башнях. Братство, параграф 594. Конец вставки. В школах должен быть введен предмет синтез науки. Из него учащиеся усмотрят, как тесно связаны многие отрасли познания. Они увидят, как велик круг науки. Они поймут, что каждый ученый соприкасается с целым рядом научных областей. При ознакомлении с синтезом учащиеся смогут сознательнее выбрать свою ученую деятельность. Не следует думать, что синтез может быть воспринят лишь в старшем возрасте. Именно в начальных занятиях дети особенно легко усваивают широкие взгляды. Конечно, изложение такого синтеза должно быть увлекательно. Братство, первая часть, параграф 426, дано в 1937 году. Эта книга состоит из двух частей. Вторая часть дана в 1938 году и составлена из трех книг-частей под общим названием «Надземная. Внутренняя жизнь». Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность вождя – устремлять народ в будущее». Мир огненный, вторая часть, параграф 60, дано в 1933-1934 годах. Человечество должно лучше изучать мышление. Нужно в школах установить науку о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания и сосредоточенности. Если бы часть усилий, затрачиваемых на спорт в школах, уделялась бы мышлению, то скоро результаты были бы поражающими. Жизнь и изречение явленных великих сподвижников и героев, конечно, нужно явить во всех школах. Мир огненный, третья часть, параграф 429, дано в 1934-35 годах. «Школа должна не только вмещать любовь к книге, но должна научить читать, и последнее не легче первого. Нужно уметь сосредоточить мысль, чтобы вникнуть в книгу. Не глаз, но мозг и сердце читают. Книга не занимает почетного места во многих домах». Община, параграф 107. «Следует в школах вести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст причину» а ученики придумают следствия. При таких беседах выявится и качество учеников. Можно вообразить много следствий от одной причины. Лишь расширенное сознание почует, какие следствия будут соответствовать всем приходящим обстоятельствам. Пусть от детского возраста молодежь привыкает к следствиям сложным и к зависимости от пространственных мыслей. Не следует полагать, что дети должны быть ограждены от мышления. Братство, параграф 144. Вернемся к понятию ⁇ любви ⁇ В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию, и особенно, ибо под любовью часто понимается многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущая, творящее начало, значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотвержена. Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будут замечены самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Иерархия, параграф 280, дано в 1930 31 годах. Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы ученики на месте героев. Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы наоборот, а открыть поле всяких соображений, так учащиеся вступят на первое испытание, потому нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий. Сердце – Параграф 241, 1932 год. «Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к нему даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности, как о залоге благосостояния». Сердце, параграф 95. «Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка». И накапливается так же медленно, как и сознание, потому всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни, и для учителя этот час будет уроком, Находчивости. Начинайте утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой скоро направить учеников в высшее представление. Если для начала ученик сумеет наблюсти обиход комнат, это уже будет достижением. Это не так легко, как это кажется ненаблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечатление наслоением опытов. Предложим ученику пробежать через незнакомое помещение и все же сосредоточить наблюдательность. Так можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно составить программу упражнений. Так выразится огненное действие в простом упражнении. Дети очень любят такие задания, уносят эти упражнения сознания в высшие сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет «Я еще увидел!» В этом «еще» может заключаться целая ступень. Тоже радостное восклицание будет приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так начнется истинная наблюдательность. Мир огненный, часть 1, параграф 69. Суровость и жестокость – совершенно различные понятия, но люди не умеют отличать гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость есть человека ненавистничество, от нее нет пути к братству. Не следует понимать жестокость как болезнь, она так же, как и сквернословие, будет лишь выражением низшей природы. В государстве оба эти мрачные исчадия должны быть изъяты законом. В начальных школах уже должны быть заложены принципы, поясняющие недопустимость двух низших пороков. Братство, параграф 65. Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, Терпение и сострадание. Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно граничить с истерией, и терпение не должно быть и покритством. Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. В школах следует ставить ученика перед лицом самых неожиданных обстоятельств. Преподаватель должен следить, насколько сознательно принимаются впечатления. Это не будет суровая спартанская школа физической выносливости и находчивости, но это будет почерпание сердечной энергии, чтобы понять вещи с достоинством. Мир огненный, часть 1, параграф 634. В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и последовательности. Кто сердечно почувствует влечение к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто устремляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать о сострадании или самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные насильственные методы – когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ запрещалось насиловать волю ученика. Мир огненный, часть 1, параграф 632.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 Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем без различия верований и народности. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить об единстве. Мир огненный, часть 2, параграф 179. Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет. Как умрут все, желающие умереть – ибо будущее состояние заключено в сознании нашем». Знаки Агни-йоги, параграф 333, дано в 1927-1929 годах. Умение проникнуть в смысл слов лежит в восприятии внутренним центром, но не в построении речи. В школах полезно детям читать отрывки на незнакомых языках, замечая, как понимается чуждая речь. Рука легко принимает знакомые предметы, сознание легко уловит когда-то близкие звуки. Знаки Огни йоги параграф 248. Ядовитое дыхание собственности. Можно уничтожить лишь продуманной программой школ. Не существует литературы против собственности. Лишь немногие победили дракона Рухляди, но многие мечтают... О собственных приобретениях. Как правдивы должны быть исторические сопоставления, как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и читу собственности. Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе человека. Община. Параграф 252. Если спросят, как вы представляете себе мироздание, отвечайте – как каплю воды. Листы Сада Мори, озарение 3, 4, 5. Дано в 1924-1925 годах. Эволюционные мировые процессы должны быть очень увлекательно изложены в школах. Родина выливается из мировых процессов и должна занимать вполне обусловленное место и значение. Каждый должен знать истинную ценность своего Отечества, но оно не должно быть растущим древом в пустыне. Оно имеет свои сотрудничества со множеством народов. Нужно следить, чтобы эти великие пути народов не искажались в угоду невежества. Мир огненный – Часть вторая, параграф 62. Среди школьных изучений истории и сравнения верований пусть не будут забыты различные противоречивые постановления собраний, соборов и законодательных решений. Не для смущения умов нужно знать истину, но для укрепления будущего пути. Совершенствование лежит на основе знания. Аум, параграф 337. Подкупность должна быть искореняема всеми средствами, но нельзя полагаться на карательные меры. Они плохо помогают. Нужно среди уроков этики в школах утвердить мысль, что подкупность не соответствует достоинству человека. Следует очень пристально наблюдать, не покажутся ли где признаки такого гниения. Мир огненный, вторая часть, параграф 71. Для роста познавания красоты в школах учреждается изучение красоты жизни. История искусств и знаний войдет в этот предмет, ибо он должен касаться не только бывших пониманий, но и содержать указания по современным достижениям. Руководитель этого предмета должен быть действительно образованным, чтобы избежать всякого изуверства, которое содержит в себе зерно невежества. «Мир огненный», часть 2, параграф 77. «Пусть досуг наполнится творчеством, и пусть народ поет. В хорах заключается великая сила гармонии. Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать насильно, но каждый начинающий уже может почувствовать красоту явления искусства». Было бы ошибкой, если лишь известный класс художников станет творить, и плоды их будут механически размножены. Такая механизация не поможет народу. Каждый должен попытаться послужить творчеству. Пусть народ полюбит спорт творчества, ибо марафон творчества будет неизмеримо выше марафона бегунов. Надземная первая часть, параграф 53. Очень важно чтобы как можно больше производилось опытов с воздействием звуков, цвета и аромата. Уже в школах можно производить многие полезные исследования. АУМ, параграф 221. «Много указывалось о необходимости развития терпения. Пусть даже в школах задают задания терпения. Невозможно без познания терпения помыслить о беспредельности». Размеры задания высшего мира требуют испытания терпением. Аум. Параграф 244. Неминуемо встретитесь с особым типом людей, которые приходят в бешенство, при упоминании об учителях. Они готовы поверить наглой биржевой спекуляции, готовы поверить любому мошенничеству, но идея общего блага им недоступна. Если бы они делали это по невежеству, Но причина гораздо хуже. Берегитесь от них, главное детей берегите. От них детские язвы. Они идут в школу. Для них исторические факты и закон знания не существуют. Встречая язвенных детей, спросите о качестве учителей. Теперь, когда близится важное время, нужно омыть, возможно, больше детей. Они будут думать о городах будущего. Нужно им дать правдивую книгу о подвижниках общего блага, но книга эта еще не написана. Поддельные книги детей, поддельные игрушки, поддельные улыбки воспитателей среди сплошной подделки можно ли ожидать правдивости? Советую явить время для детей. Пусть тащат сами бревна своего города. Давайте детям лишь настоящие вещи. Листы сада Мори, озарение, 3519. Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дворы, где количились недавние поколения. Из уверства и запрещения сменяются возможностями. Дайте изучение ремесел, дайте свободу выбора и требуйте качество труда. Для этого каждый учитель должен понимать значение, качество. Община, параграф 207. «Срам стране, где учителя пребывают, в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит, бедствующий человек». Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но и знак невежества. Можно ли поручать детей человеку, удрученному? Можно ли забыть, какое излучение дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Можно ли ощущать построение при скрежете зубовным? Можно ли ждать огни сердца, когда молчит дух? Так говорю, так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Не упустим часа, чтобы устремить мысль к радости будущего, но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен быть образован – и обрадован истинным познанием. Огонь у порога. Мир огненный, первая часть, параграф 582. Когда люди примут понятие Учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень много теряет человечество от этого неприятия. Да, да, да, все новые пути открыты человечеству, И искания должны начинаться с этого принятия. Беспредельность, часть 2, 1930 год. Самоотверженное сердце Агни-йога вмещает в себе боль мира, но это редкое явление. Как сказано в древнейшем песнопении, вмещу в сердце боль мира, раскалю сердце, как чрево земли, наполню его молниями. Новое сердце, щит мира, начертаю на нем знак земли матери. Крест матери будет знаком моего горения. Так знали древние. Ваш закон основан на человеческой жестокости. Наш закон основан на сердце матери мира. Иерархия, параграфы 102-18.